Порванная пелена забытья срасталась, и мешати приходилось с трудом рвать ее снова. Она села на что-то мягкое, это оказался ворох плюшевых медведей, сняла одежду, как кожу, последним усилием втянула ноги, завернулась в одеяло, почувствовала тепло и медленно исчезла. Сказка про барматехника Была в городе старая водокачка. А на ней жил старый-престарый бормотехник. О его существовании не знал никто. Полсотни лет назад стихло и развеялось последнее слово, которое бормотехник произнес человеку, председателю. Утро было солнечное. Председатель, заслонясь от солнца рукой, пытался через стол разглядеть бормотехника. Тот стоял в тени кабинета в углу. Оба молчали. Бармотехник тогда работал распределителем тока в службе Мосгорсветло. За три дня до того бормотехник замечтавшись, запутался. Повернул неверно электрокран, и зеленый ток для пешеходных светофоров потек в фонари. Всю ночь город освещался зеленым светом, октябрьская листва стала опять июньской, встречные дамы превратились в русалок, но был истрачен полумесячный запас зеленого тока, А новые нельзя было достать скоро. Пешеходным фонарям нечем стало преграждать дорогу машинам. Люди ходили только вдоль дорог. А машины так чудовищно размножились, что валили сплошным потоком и лезли даже на тротуары. «И что же мне сделать с тобой, капитонов?» — устало спросил председатель и откинулся в кресле. «Или выкидывать совсем, или в виде исключения на время спустить себя вниз погонщиком, чтоб ты сам всё это расхлёбывал». И он, отняв руку от бровей, указал в окно. Там воздух дрожал от автомобильного рёва, два регулировщика изнемогая, колотились своими жезлами, порылом и крупом обезумевших машин. Техник стоял, глядя вообще. «Выбирай, сухо», — завершил председатель. «Либо берёшь биледын, либо мы расстаёмся. Ну?» «Нет», — угрюмо выдавил бормотехник. Больше он ничего не говорил а его никто и не спрашивал. Через пять лет он оказался за дверью в старом оранжевом жилете, штопанной фуражки и всего-то при нем было вещей, что была пустая кожаная торба с затупленными инструментами, которые застучали, когда он побрел словно кости. Правда ли, что бормотехник затем воевал на чугунных броневиках Горбенека? Бортовые журналы немногословны Если бормотехник действительно участвовал в той войне, то после поражения еще больше зачерствели его повадки — красться, съеживаться, бормотать. За множество лет жизни в заброшенной башне бормотехник ни разу не обнаружил себя. Но странно, его имя было известно детям. Кругом размещались большие дома со множеством мелких окон, зловещий электрозавод, метроэлектрозаводская, река. Детей было много во дворах. У них было принято, забрасывая подальше что-нибудь острое, железяку, доску с гвоздем, нашептать. «Техник, техник, кожура, иди нафиг со двора, а с тобой все гвозди, клещи и другие злые вещи, чтобы острая вещь никого не ранила». Одиночество глуховатой жизни бормотехника лишь раз было нарушено. Случилось так. Правитель завода, Захотелось изготовить железные шары-подшипники. Потом эти шары предполагалось засыпать в трамвайные колеса с целью смягчения хода. Стали рыть во дворе шаролитнюю шахту. Мысль была брызгать в шахту расплавленную сталь, чтобы капли застывали, округляясь в полете, как некогда округлились и застыли планеты небес. Такие же капли – брызги взметнувшейся вселенной. Потом, правда, из этой затеи ничего не вышло. Шары получались разного размера, как различные размеры планет. Трамваи приплясывали на бегу. Во время строительства вышла беда. Из реки яузы текшей рядом, за ночь набиралась в шахту вода. Вода была чистая, забытые инструменты лежали в ней, ясные до последней мелочи. И рабочие, приходя с утра, с удивлением показывали друг другу и называли их. Словно имена знакомых, увиденных по телевизору. Для откачки воды правитель завода придумал использовать насос со старой башни.